и упал на колени в кровавую лужу. Он отполз назад, оставляя на полу липкий след. Один маленький глаз чудовища был закрыт, второй полу открыт. Большой глаз смотрел в потолок. Дюжина зубов оказалась сломана, из половины сочилась темная кровь. Майк нашел на плаще все пять входных отверстий от пуль. Каждое из них было отмечено кровью. Одна пуля прошла высоко, едва задев верхнее плечо.